А это был персонаж, заслуживающий всяческого внимания. Сам он, что ли, и заказал разгром собственной дачи? Да нет, так не бывает. Мы же могли со всей дури залепить из главного калибра прямо по его мезонину. Нет, человек, планирующий подобные мероприятия, как минимум, спрятался бы в бункере, который здесь наверняка есть. А этот Крендель сидел наверху до последнего, как капитан боевого линкора в своей командной рубке. То ли верил безоглядно головорезам из личной охраны, это он зря. То ли действительно не усматривал в нас реальной угрозы, потому что давно просчитал все возможные ходы противника. Но, так или иначе, невозмутимость он проявлял просто царственную. «А кому вы хотели звонить?» — нагло поинтересовался я на правах террориста. «Не ответит?» — свяжу его к чертовой матери и рот заклею. «Нахрен он мне сдался, такой несговорчивый?» Но Павленко ответил... «Хотел майору Платонову пару слов сказать. Это вы с ним, кажется, разговаривали. Но теперь я передумал. Раз у него какие-то проблемы, я лучше подожду, пока он их решит. А тогда уж сам и объявится, так я думаю». «Хороший, однако, слух у Аристарха Николаевича Павленко и информированность хорошая». Даже чересчур. Это настораживало. Да не то слово. Вместе с загадочными проблемами эльфа это просто наводило на мысль о резком повороте всей ситуации. Задача формально выполнена. Деньги получены. И пока никем не отняты, но вместо точки поставлено многоточие. Никто не выдвинул никаких требований к корпорации «Феникс». Павленко сидит среди дымящихся развалин, залит их кровью, но совершенно не ощущает себя побежденным. А главное, абсолютно непонятно, где этот проклятый работодатель, Мышкин Алексей Филиппович, со всеми своими триллерами и немыслимой техникой. Что, если уже через минуту придет распоряжение по телефону сложить оружие и перейти в полное подчинение нового хозяина всех рынков России, а именно господина Павленко? Вот тогда и денежки у нас конфискуют в счет погашения каких-нибудь долгов, или в лучшем случае предложат отрабатывать их по новой, на другой, специальной операции. Впрочем, был у нас один верняковый вариант – раздолбить этому доморощенному мамину все аппараты связи, спеленать его как младенца и быстро-быстро делать ноги. Я не сомневался, что мы успеем уйти на любой из подходящих машин, какие найдутся в гараже, а после пешком или на чем-нибудь угнанном, да хоть на электричке не проблема. Вот только я поймал себя на мысли, что даже четверть миллиона, лежащая в вешмешке за плечами, не заставит меня сейчас выйти из игры «If I Feel», осталось неудовлетворенное любопытство. Благодаря циркачу мы слишком глубоко влезли в их макроэкономические проблемы. и не узнать всего, казалось теперь пошло и скучно. Я не обсуждал этого варианта с ребятами, но чувствовал, что и они меня поддержат. Дождаться звонка эльфа было, помимо всего прочего, делом чести. Но дождались мы другого звонка, и, как это не смешно, я почти точно угадал сценарий дальнейших событий. Как говорится, я пошутил, а они всерьез. Позжил все тот же большой черный телефон, и я мгновенно сдернул трубку, опередив скорее рефлекторное, чем сделанное мне назло движение Павленко. Слушаю. Это мог быть кто угодно, вплоть до президента России. Но оказался наш князь. Мышкин собственной персоной. Эндрю? Алекс на проводе. Да, Алекс, это я. Мы договорились с ним в телефонном общении называть друг друга на английский манер. Слушайте меня очень внимательно. Моя жизнь в настоящий момент в руках людей Феникса. Я не могу говорить, откуда звоню. И не пытайтесь определять, даже если наш разговор будет долгим. Связь идет через спутник, и перехват на этой частоте невозможен, а ваши попытки будут расценены как нарушение условий. Не очень-то я и собирался вытаскивать из переплета этого Мышкина. Не за то деньги платил. Влип — плати еще. А он, гад, видно здорово трясся за свою поганую шкуру. Из чего это вдруг на меня такая ненависть накатила? Вроде симпатичным казался, интеллигентным мужиком, радеющим за интересы России, ее народа, простых людей. Да нет, какая там к черту интеллигентность при его-то деньгах, а интересы России у него давно с личными интересами срослись. Но дело было не в этом. Я вдруг вспомнил за что так люто взъелся на Мышкина. За обман, за бессмысленную жестокость, за погибших мальчишек из подразделения Круглова и первого экипажа танка. Этот демократ и рыночник относился к людям совершенно по-сталински. Ему ничего не стоило пустить в расход человеческий материал, во имя высокой цели. К тому же еще он был и, и хитрожоп. Алексей Филиппович слишком хорошо понимал. Мы, простые, честные наемники, такого подхода не одобрим, умный гнида. Вот вместе с этим эльфом и скрывал до поры истинные планы. Я вдруг почувствовал себя зрителем, На боксерском матче. Точнее, на гладиаторском бою. Ну, крокодилы, ну, бультерьеры, кто кого. Теперь мне было просто интересно. И поединок начался. Мышкин сам попросил передать трубку Павленко. А тот цинично вдавил клавишу с электорного режима, чтобы мы слышали разговор. — Аристарх! — заверещал Мышкин. — Чего ты хочешь? — Только одного, чтобы каждый занимался своим делом и не лез в чужое. — А твое дело — это отстреливать наших лучших людей. — Нет, — возразил Павленко, — отстреливать вообще не мой стиль, а убирать с дороги. Я привык только тех, кто не хочет заниматься своим делом и мутит воду. — А иван мутил воду, а не Киев. Я сейчас не готов говорить о персоналиях. Ушел от ответа Павленко. — О чем же ты готов говорить? — Ну, пока меня держат под прицелом, уместнее всего поговорить о грамотном обмене по принципу «всех на всех». Мышкин сделал паузу, очевидно пытаясь понять, что это значит. Пустая трепотня, шутка или тонкий намек? — Арик, ты себя уже во множественном числе рассматриваешь. Мы — Николай Второй. — Нет, это я тебя во множественном числе рассматриваю. Вы взяли только меня, а я взял вас двоих. но великодушно готов отпустить обоих, если оставите меня в покое. Моя жизнь стоит двух ваших, а все дальнейшее обсудим как-нибудь в другой раз. — Кто? Второй? Едва не заикаясь от избытка смешанных чувств, тихо проговорил Мышкин. — Эльф? Вот тут уже пауза возникла капитальная. Я, конечно, попытался не подать виду. Другое дело, насколько мне это удалось. Что-то ведь обязательно отражается в глазах. это циркача еще в театральном учили владеть собой по системе Станиславского. Если он, конечно, не врет, что учился в театральном. А я так самоучкой дошел. Жизнь заставила. В общем, надеюсь... Павленко наш ничего не заметил, тем более, что в тот момент он упивался своим превосходством над противником. Понятно, он был уверен, что для нас какой-то там эльф с платоровым никак не ассоциировался. Может, это и был совсем другой эльф. В каждой сказке свои эльфы. Но мы-то с этими бармалеями, похоже, в одну сказку угодили. «Так что же он, скотина, имеет в виду?» «Действительно уже захватил эльфа? Чьими руками? Когда успел узнать? Как такое вообще может быть?» «Бред!» «Да нет!» «Скорее прозвучал тонкий намек, мол, перевербовал я вашего Платонова. И никакой он не Платонов теперь, просто эльф. А хотите обратно получить?» Платите за покореженную дачу, за моральный ущерб, ну и так далее. И все равно чепуха, не сходятся концы с концами. — Не понимаю, объясни. Разродился наконец Мышкин, и я вздохнул с облегчением. Стало быть, зря так напрягался, у школе сам бугор не въезжает А чего тут понимать? Рядом с эльфом постоянно находятся Ахман и Пак, а они... — Кто? — зашипел в трубку Мышкин, не дав Павленке договорить. — Откуда? — от верблюда, — презрительно ответил Павленко. — Они встретились по дороге. а тебе решили не докладывать. Неужели не ясно, что эльф всегда ведет свою игру? Но Ахмана именно я вытащил с того света. Поэтому, при малейшей реальной угрозе для меня или по моему сигналу... Достаточно, Аристарх. Погоди, это тебе достаточно. А у меня еще есть вопросы. «Ты полностью берешь на себя расходы по ликвидации последствий». «Ты имеешь в виду ремонт резиденции?» – поинтересовался Мышкин. «Ремонт я как раз готов финансировать, не твое дело. Сколько я на него потрачу и вообще-то мелочи. А вот информационную блокаду кто обеспечивает?» «Мои люди, разумеется». «Понятно». Ты надеялся, что в итоге все это оплачу я. Так вот, теперь я не выложу ни цента на газетчиков и телевидение. И если в итоге что-то вылезет в прессе, предпочту потратиться потом на компенсацию возникшего эффекта. А ты, братец, крутись как хочешь. Сам решай». «Кому будет интереснее обнародовать информацию о маленьком танковом сражении в Владимирской губернии?» «Сучий потрох!» — прошипел Мышкин. Павленко не ответил. Возникла пауза, потом наш работодатель попросил передать трубку старшему из моих ребят».